Сороковые подробности. Про четыре барабана, ненужный тазик, последний толчок, записку в милиции и неизвестное направление. «Знаю, что сейчас жулики сделают», — сказала простокваша. «Сжульничают, разбегутся в разные стороны». «Нет», — сказал директор, — «жулики не стали разбегаться. Каждый был уверен, что баран побежит именно за ним. Поэтому оба держались рядышком, и мчались, выгибаясь вперед как можно сильней, чтобы баран не достал их рогами. Спасаясь от барана, жулики бросились в реку, переплыли ее в один миг. Щуки только и успели два раза укусить шпили за штаны. Купола они так и не смогли догнать. Но баран перебежал через реку по мосту, встретил жуликов на другом берегу. С перепугу жулики кинулись в город, баран за ними. В городе на перекрестке стояли и ждали, когда загорится зеленый свет, Бяша и Матвей. Мы с тобой еще когда-нибудь побежим вместе? тихонько спросила Бяша, не поднимая глаз. Только не сегодня, вздохнул Матвей. Я устал. Пойдем лучше ко мне, с соседями познакомлю. А где ты живешь? спросила Бяша. В общежитии, сказал Матвей. Бяша глубоко вздохнула. Бяша, смущаясь, шепнул Матвей, хочу тебе признаться, я только что потерял зонтик. Тот самый. «Который ты заштопала?» Бяша ничего не ответила. Она подняла глаза и вдруг увидела, как через перекресток на красный свет гонит жуликов стремительный, быстроногий баран. Его острые закрученные рога сверкали, как два штопора, копыта били по земле, как четыре барабана, и весь он летел вперед, как неудержимый вихрь. «Неужели это мой бывший вожак?» ахнула Бяша и глубоко задумалась. Жулики и баран, никого не замечая, промчались через перекрёсток, исчезли за углом. Бяшо стояла. Она даже не слышала радостных криков за своей спиной. Кричала «Старушка с тазиком!» Думала, наконец, нашла свой зонтик. Тот, что выбила грязная машина. На самом деле, старушка нашла зонтик, который только что потерял Матвей. У них были одинаковые зонтики. Счастливая старушка с зонтиком и тазиком бежала домой. Еще не знала, что тазик ей больше не нужен. Улепетвый от барана, жулики метались по улицам города. Они дважды пробежали мимо кинотеатра, где последний раз за сегодняшний день шпион стоял перед своей двоюрной тетей и во всем признавался. Шестой раз обижали вокруг футбольного поля, на котором уже давно никого не было. Промчались мимо редакции детского журнала, где задержавшиеся сотрудники горячо обсуждали следующий номер. По пути жулики сбили с ног четырех носорогов и разогнали толпу школьников и дошкольников, которые шли к продавцу смотреть вечернюю детскую передачу. Потом они смахнули фигуры с шахматной доски, за которой сидели на скамейке первоклассник и бульдог. Бульдога это очень обрадовало. Он проигрывал уже девятую партию. На одной из улиц жулики толкнули унылого прохожего. 101, сказал прохожий и горестно усмехнулся. Баран не отставал и жулики уже просто не знали, куда им бежать. О том, чтобы бежать домой, не было и речи. Тогда баран сразу бы узнал, где они живут. «Куда бежим?» — крикнул шпиль куполу. «В милицию!» — ответил купол. «Не знаешь, куда бежать? Беги в милицию! Спасение там!» Вбежав в милицию, жулики захлопнули дверь и увидели на столе записку, сложенную в четверо. «А, «А, понятно!» — сказала простокваша. «Я за тебя рад», — улыбнулся директор. Жулики развернули записку, прочли. «Жду в магазине, приходите сдаваться, милиционер Иван». Очень осторожно жулики приоткрыли дверь милиции, выглянули. Барана не было видно, но сразу чувствовалось, он где-то поблизости. Вздрагивая и прижимаясь к стенам домов, жулики перебежали из милиции в кондитерский магазин. «Вот они!» — закричал продавец, увидев жуликов. «Да, это мы», — сказали жулики. «Мы пришли сдаваться». «Сдавайте оружие», — потребовала бабушка Мария. «А у нас нету. Наш пистолет один ушастый отнял и взял себе». Немедленно на наябедничали жулики. «Знаю», — спокойно кивнул Иван. «Он член Общества охраны природы. Имеет право отнимать пистолеты у жуликов». «А где мешок?» — вдруг спохватился продавец. «Где содержимое? Съели?» «Что вы», — сказал купол. «И попробовать не успели. Мешок от нас уехал. Вместе с содержимым». «В машине без руля!» «Куда уехал?» — ахнул продавец. «В неизвестном направлении», — сказал Шпиль. Продавец схватился за голову. «А правда, где мешок?» — спросила простокваша. «И где машина с обезьянками? И где мама-обезьяна? Неужели с ними случилось что-то опасное?» — заволновались остальные лошадки. «Слушайте», — сказал директор.